Валентина Елисеева. Жених для монстра. Если вам довелось дожить до 30 лет, так и не представив родителям спутника своей жизни, то взволнованная задумчивость в глазах матери и осторожные расспросы о личной жизни вам обеспечены. Наверное, в мире существуют родители настолько корректные, чтобы никак не проявлять своей озабоченности одиночеством взрослой дочери, или настолько равнодушные, чтобы озабоченности не ощущать. Однако Аманде повезло: Ее родители были родителями любящими, внимательными и заботливыми. И хуже всего был последний пункт. А в свете того, что возраст Аманды перевалил уже не за 30, а за сто лет, Заботливость родителей принимала совсем уж катастрофические размеры. «Как твой новый сотрудник приживается в отделе?» — ненавязчиво поинтересовалась мать. «Нормально. Ошибки совершает не чаще прежних новичков и обладает прекрасным умением вовремя обратиться за советом и помощью». Пожала плечами Аманда глава отдела криминалистической токсикологии, накрывая скатертью стол в беседке родительского сада. В глазах матери она читала молчаливый вопрос, каким образом умудряется работать в полицейском департаменте с преимущественно мужским составом коллектива и при этом не заводить там романтических связей. Логичный ответ, что в департаменте она тратит рабочее время на работу, как и все прочие сотрудники, ввергал мать в полнейшее недоумение. Мама была ведьмой старой закалки. В далекие времена ее юности Юные девушки устраивались на работу в мужские коллективы, чаще всего для того, чтобы крутить служебные романы и подыскивать подходящих мужей. На старых ее подчиненных мать уже поставила крест, но каждое мужское пополнение рядов токсикологов рождало в ней новые надежды. «Симпатичный парень», — вроде бы невзначай поинтересовалась родительница. «Когда не смотрит на меня круглыми испуганными глазами, быстро-быстро кивая головой в ответ на заслуженный разнос, вполне», — поморщилась Аманда, давно уставшая объяснять, что амбициозные и, несомненно, талантливые сотрудники ее отдела требуют управления, а не соблазнения. «А принятой в полиции субординации лучше вовсе не заикаться. Не поймут». «Ведьмак, как ведьмак, не присматривалась, а вот оценки по зельеварению и чарам в его аттестате самые высокие», — пожала она плечами. «Человеческую химию тоже изучил тщательно, успешно окончил курс химико-технологического университета». Мать раздраженно засопела и плюхнула на стол четвертую тарелку. «Интересное дело». Семья брата Аманды состояла из многих персон, его самого, его жены и двух детей. Но, возможно, Сержи заглянет на субботний обед в одиночестве? Возможно. Однако, как сотруднику следственно-розыскной службы, Аманде более достоверным казалось другое предположение. «У нас гость?» «Боже, пусть это будет прилетевшая на денек подруга мамы или старинный друг папы». «Да, сын одной моей знакомой». Скороговоркой выпалила мать, старательно не поворачиваясь лицом к любимой дочурке. «Да ты что! И давно вы познакомились?» Начиная тихо свирепеть, уточнила Аманда. «Родители, они такие родители. Можно хоть спустя 110 лет после рождения ребенка окончательно перестать вмешиваться в его личную жизнь или делать сие менее настойчиво?» «Так, спокойствие» только спокойствие она очень любит родителей важно всегда помнить об этом следи за силой вокруг тебя воздух трещать начинает озабоченно посоветовала мать а ее фамильяр крупный зеленый попугай сел на плечо аманды и проворковал Доченька не серчай мама за тебя горой стоит даром что ты сильным монстром уродилась. Монстру захотелось побиться головой об стол и подлить родителям пару зелий из флакончиков рабочего саквояжа. И чар самых высоконаучных современных напустить, неизвестных выпускникам старой ведьминской школы. Ничего опасного, просто чуть понизить их активность, креативность и родительскую заботливость. Но звать на помощь последние достижения химико-магической науки было поздно. У крыльца позвонили. Попугай опасливо перелетел на высокую ветку дерева, папа поспешно запрятался за газетой, а мама побежала встречать званого гостя. По характерной неуклюжести шагов, отсутствию магической ауры и по узнаваемому запаху Аманда определила биологическую принадлежность молодого шатена и оценила глубину родительской подставы. Человек... Нет, скажите, а не это серьезно? Меньше всего Аманда нуждалась в кавалере, которого рискует отправить к проотцам в приливе раздражения. Нет, она буквально гений сдержанности. Ее работа давно наложила на нее и этот отпечаток тоже. Но в личной-то жизни зачем ей такое наказание? Да, Верховная помрет от смеха, если до нее дойдут слухи о подобной родительской предприимчивости. Подавив очередное желание побиться головой об стол, Аманда приветливо улыбнулась милому круглолицему парню. Однако по мере представления, завязавшегося оживленного диалога между ним и матерью, по мере усиленного подмигивания отца и предупреждающего клёкота фамильяра, улыбка медленно сползала с ее лица. Непосвященный человек!» «В целом логично!» Сплавить с рук доченьку монстра проще всего тому, кто о существовании монстров вообще не подозревает. Кто не в курсе дел, так сказать. Кто живет не ведая об изнанке привычного мира и не веря в ведьм, вампиров, демонов и прочую нечисть. Не веря в тех самых иных, которые окружают его за столом, подкладывают ему салат и поближе придвигают блюда с отбивными котлетами. «У тебя очень интересная работа», — повернулся к ней парень, явно впечатленный ее красивым личиком, стройной фигуркой и широкой улыбкой, фальшивости которой не замечал в упор. Впрочем, он не замечает нюансов, куда более опасных, чем лицемерие приветливости. «Поразительно, что ты заняла столь ответственную должность в таком молодом возрасте, всего-то тридцать с небольшим лет!» «Умножай на три», — зубами Аманда. Она очень сдержанная и разумная ведьма. Она очень терпеливый, хладнокровный и законопослушный монстр. Будучи одной из сильнейших ведьм штата, она с юных лет научилась держать себя в руках. У нее стальная воля, а нервов просто нет. Чем ты занимаешься у себя в лаборатории? Продолжил проявлять интерес кандидат в женихи. «Лучше тебе этого не знать, будешь крепче спать», мысленно ответила Аманда и насторожилась. Магическую защиту дома всколыхнул пробравшийся через заднюю калитку визитер, пробравшийся не с помощью магического ключа, а открывший проход именем закона, то есть использовавший санкцию прокурора на вход, заверенную магической печатью. Родители побледнели и вопросительно уставились на дочь, а та поднялась навстречу посетителю, приближающемуся к беседке, быстрыми скачками. Сотканные ею заклинания остановить его не успели. Рабочие амулеты шефа полиции нейтрализовали ее атаку, а предупреждающий возглас запоздал. Взором всех обедающих явился могучий бенгальский тигр. Облизнул острые клыки, сверкнул на солнце изумрудной шерстью и удивленно глянул на упавшего в обморок человека. «Что это с ним?» — прорычал тигр. «Да так, нервишки шалят». Отмахнулась Аманда, которую больше занимал другой вопрос. «Шеф, ты почему зеленого цвета?» «Из-за этого конфуза мне и нужна твоя срочная помощь. У меня пресс-конференция с мэром города через час, а тут такое. В человеческой форме еще более дико выгляжу. Прокурор до сих пор популу от смеха катается. Тигр почесал лапой за ухом и тяжко вздохнул. «Внучка у меня, ведьмочка, сама знаешь, и ей задание по зельям на выходные дали. Словом, что-то пошло не так, колба с домашней работой взорвалась, когда я рядом сидел, обедал мирно. Прокурор как раз у меня в гостях был». «Ребята из технической службы пробили твое местонахождение по телефону. Вот я и примчался, мигом, под прикрытием чар отвода глаз. Образец зелья я предусмотрительно принес». Тигр стряхнул с левой лапы привязанный к ней пакетик с пропитанной ведьминским варевом салфеткой. «К зельям, сотворенным неумелыми ручками, труднее всего подобрать антидоты». «Из-за полнейшей нелогичности их свойств и непредсказуемости состава», предупредила Аманда, направляясь в дом, где стоял ее рабочий черный саквояж. Извлекла из него химически стойкие перчатки, начаровала себе защиту от ядовитых испарений и осторожно распаковала пакет. Извлекла на свет Божий портативный анализатор и углубилась в работу. Тигр топтался рядом, нервно дергая хвостом, и бездумно глядя в окно на то, как хозяева дома насылают на гости человека сонные чары и устраивают его поудобнее в плетеном кресле. Правильное решение с точки зрения шефа полиции. Крепкий сон отлично лечит нервную систему. «Открывай пасть, шеф, накапаю тебе нейтрализатора. оторвалась Аманда от порошков и флаконов, держа в пальцах пипетку с прозрачным эликсиром. Из побочных эффектов ожидается недолгое расстройство пищеварения, так что пресс-конференцию рекомендую на часик сдвинуть по техническим причинам. Когда золотистый тигр с черными полосками умчался в освоясе, гостя в кресле привели в сознание. И тут же напоили настойкой забывчивости. Милый парень Джон продолжил знакомство со своей потенциальной девушкой с той же фразы, на которой был прерван, с течением обстоятельств. «Чем ты занимаешься у себя в лаборатории?» Увы, обстоятельства сегодня были явно не на его стороне. Ибо не успела Аманда придумать какой-нибудь не слишком шокирующий ответ, как в ближайших кустах полыхнуло адское пламя, и сквозь бутоны вьющихся по арке роз в беседку просунулось лицо рогатого демона. «Шеф, вы разрешили побеспокоить вас загвоздками, коли таковые случатся?» Прошептал демон, учтиво поздоровавшись с хозяевами дома и продемонстрировав им одноразовый магический ключ, выданный ему начальницей отдела на экстренный случай. Он изумленно зыркнул на хлопнувшегося в обморок человека и недоуменно пожал плечами. «В чем твоя загвоздка?» — нахмурилась Аманда, строго сведя брови. «Хлопот с подчиненными, как с адептками Академии ведьм». «Стабильности нет», — тяжко вздохнул демон, пролетая в беседку и усаживаясь на перила ограждения. «В мире?» — заинтересованно поддержал беседу отец, вынырнув из-за газеты, в которую поспешил уткнуться при новом обмороке кавалера-дочери. «В мире тоже, но я имею в виду аналог яда, примененного отравителем». Вежливо ответил демон-токсиколог. «Не получается у меня стабилизировать его структуру, чтобы сравнительные пробы провести. Все расчеты я принес с собой». «Давайте за обсуждением заодно и пообедаем», — решительно предложила изрядно проголодавшаяся хозяйка дома, уставшая дожидаться, когда все гости усядутся за стол. «Помогите устроить молодого человека, господин криминалист, и принесите себе тарелку из дома». Крепко спящий в уголочке человек ничем не мешал иным. Когда молодой демон унесся в лабораторию департамента доделывать исследования, а пробудившийся непосвященный Джон хлебнул еще чуть-чуть зелья забывчивости, разговор вернулся в прежнее русло. Чем ты занимаешься у себя в лаборатории? Отыскиваю ответ на вопросы. Было ли совершено преступление или смерть наступила не от яда, а от естественных причин? Если применение яда очевидно, то как он попал в организм и каким образом способ его попадания связан с убийцей. Скажем, проник яд с пищей или через дыхательные пути. Установление этого факта может указать на разных потенциальных отравителей. Человек осторожно отодвинул нетронутую тарелку с салатом, а мать Аманды предприняла последнюю героическую попытку дать дочери возможность разглядеть в кавалере «Мужчину ее мечты». Э, «Предлагаю вам прогуляться до берега реки. До него недалеко, а с моста открываются великолепные виды». Идея была неплоха, но завершилась ожидаемо плачевно. Когда они спустились к самой воде, из волн вынырнула русалочка, плеснула хвостом и с озабоченным видом протянула Аманде длинную водоросль. «Посмотри, пожалуйста». «Новое растение у нас в омуте завелось. Оно не ядовитое?» «Ой, чего у тебя парень в обморок грохнулся?» «Нервишки шалят», — уже привычно оправдалась Аманда. «Нормальное у тебя растение. Если не есть его в огромных дозах в сыром виде, то не ядовитое». «Мы водоросли не едим», — засмеялась русалка. «Знаю, но даже умным существам иногда приходят в голову странные идеи. Вздохнула Аманда, окуталась чарами отвода глаз и взвалила на плечо неудачливого кавалера, уменьшив его вес заклинанием левитации. Эхо тяжела бывает жизнь разумной, сильной, многоопытной ведьмы. Тяжелее всего признаться родителям, что решение она уже приняла, и жених у нее уже имеется. Они точно не одобрят ее выбор. Так, мне больше сотни лет. «И если я за такой срок ни разу не потеряла голову от безумной любви, то и дальше вряд ли потеряю», — повторила себе Аманда. «Поэтому у меня нет ни одной причины отказываться от выгодного, тщательно обдуманного со всех сторон союза, из-за пустых надежд однажды встретить мужчину моей мечты. Я слишком сильный и опасный монстр, чтобы предаваться бессмысленным грезам. Если и встретится мне мужчина-мечта», Что мигом сбежит от меня, теряя тапки. Она поправила на плече обморочного кавалера и пошагала к дому. «Крепче держи», — посоветовал из кустов фамильяр матери. «Где мы другого такого удобного жениха тыщем? Раз и в обморок. Никакого нарушения закона секретности».